Глава вторая Утром следующего дня Кассиэль сидит напротив меня во время завтрака и наблюдает за тем, как я ковыряюсь в еде. Невкусно? Я медленно и задумчиво жую. Нет, что ты, очень вкусно. Вчера вечером мне казалось, что я умру от голода, если не съем хоть что-нибудь, а сегодня мне кусок в горло не лезет. Воспоминания об унижениях Габриэля и собственной глупости камнем легли у меня в животе. Не похоже. Если Сэм действительно придет проверить, в порядке ли ты, он побьет меня, если ты ничего не съешь. Возможно, ты прав. Я отправляю вилку сам летом в рот. Но я отговорю Сэма. Ну, тогда я спокоен. Касель делает глоток кофе. «Вчера ты вела себя очень смело. Никто из девушек и не смел противостоять Габриэлю». «Мило, что ты не говоришь, что я поступила безрассудно и глупо». «А я как раз собирался сказать это в следующем предложении». Кассель нежно улыбается. «Но ты и сама это знаешь». «Я это понимала и все же не смогла повести себя разумно», — отвечаю я. «Правда, моя судьба и так предрешена». Так зачем же мне притворяться? Твоя ситуация действительно непростая. Я и сам это понимаю. Скажи мне, почему ты ушла из Пятого Небесного Двора? Потому что я хотела быть рядом с Фили. Ты же знаешь это. Это из-за Люцифера, не так ли? Кассель не обращает внимания на мой ответ. Я лишь киваю, потому что не готова рассказать ему о том, что доверилась Люциферу, Целиком и полностью. Доверила свое сердце и свое тело. Возможно, он и так знает об этом. Мне стоило послушать тебя. Но я не могла. Я всегда думаю, что знаю больше других. И это моя самая большая ошибка. Мне жаль, что я оказался прав. Кассиэль проводит рукой по своим голубоватым волосам, и на его голове воцаряется легкий беспорядок. Я... Не могу загладить свою вину за то, как я с тобой поступил, но позволь помочь тебе сейчас». «Чем?» Я смотрю ему прямо в глаза. «Мы не сможем продолжить там, где остановились. Я этого и не хочу, Мун. Как я и сказал, я просто хочу быть твоим другом». Единственного друга, который у меня когда-либо был, разорвало бомбами, которые предназначались не для него. Я не думаю, что ты хочешь пойти по его стопам. Я не смогу заменить тебя, Олесио. Глаза Кассиэля становятся темнее, и я вижу в них жалость. Если ты хочешь, и если ты будешь чувствовать себя лучше там, ты можешь днем ходить в библиотеку, к себе домой. Ты не обязана находиться здесь все время. Фелиция тоже бывает у родителей, а дома тебя сможет навещать Тициан. «Мне только нужно поставить охранника у твоей двери, чтобы ты не сбежала». Последнее предложение он говорит извиняющимся тоном. «Куда мне бежать?» «Сначала я хочу отказаться от этого предложения. Всё в нашем доме напоминает мне о прежнем счастливом времени. Но потом мне приходит идея. Оттуда я смогу отправиться на поиски своей матери, заставить ее дать ответы, которые мне так нужны. Пусть Кассиэль ставит охранника у двери. Ни один ангел четвёртого небесного двора не пойдет за мной в катакомбы. И держу пари, она прячется именно там. Мой план просто безумен, но я не могу так легко от него отказаться. Михаэль разрешит? Кассиэль скучающе смотрит на меня, но мне кажется, что его предложение не такое простое. Я же сказал... «Фелиция тоже живет дома. Ты будешь находиться под наблюдением, и тебе нельзя будет одной покидать библиотеку». «Поэтому ты остался и не полетел в Париж, чтобы присматривать за мной?» «Я остался, потому что не хотел, чтобы ты была одна. Я все таки у тебя в долгу, и если могу хоть немного облегчить твою жизнь, я с радостью это сделаю». «Тебя мучает совесть?» «Ты наверняка обманывал не только меня, но и других девушек!» «Ты что, никогда не совершала ошибок? Не делала вещей, о которых позже жалела?» Косель вопросительно поднимает одну бровь, а затем убирает со стола посуду. «Ну нет, совершала!» «Признаюсь я спустя мгновение. Я делала то, о чем жалею сейчас. Разные глупые вещи. Правда, эти поступки в основном причиняли вред мне самой». Мне стыдно, что я собираюсь использовать чувство вины Кассиэля ради своей выгоды. Тогда я с радостью пойду в библиотеку. Кисель с облегчением улыбается. Мы можем потренироваться вместе, тебя это отвлечет. Не думаю, что мне еще хоть раз в жизни придется с кем-то бороться, но отказаться не могу. Пара тренировок поможет мне избавиться от гнева. И вот я уже не могу дождаться этого момента. Когда мы сможем туда пойти? Когда захочешь, Косель улыбается. И когда все съешь? Хорошо, сейчас. Я засовываю в рот яйцо и помидоры и встаю, как только тарелка пустеет. Косель качает головой, смеясь над моим нетерпением. Сейчас вернусь. Я отправляюсь в свою комнату, мою руки и чищу зубы. Косель принес мне не только платье, но и другие вещи. Они все удобные, легкие и вместе с тем теплые. Я надела брюки, сапоги и черную блузу с коротким рукавом. Надень еще куртку, говорит он, когда я выхожу из комнаты. Я не хочу, чтобы он пожалел о своем решении. Кассель прислонился к стене напротив и задумчиво рассматривает меня. День ото дня становится все холоднее, и если ты хочешь пойти в сад, он молчит. И, как мне кажется,. Вспоминает о том, как мы там целовались. Такое чувство, что с тех пор прошла целая вечность. В салоне, уставившись на меня, стоит огромный ангел. «Это Анфиэль», — поясняет касель «Он ангел-воин четвертого небесного двора. И именно он будет отвечать за твою безопасность вплоть до Дня Открытия. Михаэль настоял на этом», — добавляет Кассиэль, извиняясь. Гигант с короткими каштановыми волосами и огромными руками выглядит устрашающе. Его крылья такие же скучно коричневые, а шрамы на груди составляют жутковатый узор. Вероятно, он сражался против Люцифера в обеих небесных войнах. Я лишь киваю, потому что Кассиэль никуда не пустит меня без этого охранника, и тогда мы все вместе покидаем покои четвертого небесного двора». Дворец Дожи кажется совсем пустым. Бок о бок мы идем по пиацете. После посещения Четвёртого Небесного Двора обычная жизнь венецианцев представляется мне какой-то нереальной. Люди снуют по площади или идут на работу так, словно на них не надвигается конец света. Как им это удаётся? Как они могут так безразлично относиться к своему будущему? Они совсем не боятся. Или все еще верят в сказки о том, что ангелы желают для нас только лучшего. После их злодеяний полагаться на подобное просто невозможно. В моей голове роятся сотни разных мыслей. Стоит ли мне попытаться найти свою мать? Понятия не имею. Она оставила меня в беде. Но я хочу знать, какие планы строит братство. Я должна помешать им убить еще больше невинных людей. Как она могла взять на себя такую вину? И как она с этим живет? Это из-за нее Альберта, Олесио и многие другие мертвы. Что моя мать знает о связи нашей семьи с ангелами? И что она от меня скрывает? Я не стану ее марионеткой. И я должна сделать что-то большее, чем всего лишь не сказать решающих слов в день церемонии. Стоит ли мне забрать старую Люцифера? «Пойдёт ли моя сестра со мной?» Она все таки добровольно пришла в его небесный двор. Люцифер не посмеет разбить сердце еще и ей. Впервые я спрашиваю себя, не любила ли Сариэль его по-настоящему. Может быть, она была на него так зла из-за того, что он обращался с ней как с половой тряпкой? Если бы Люцифер хотя бы объяснил, почему предпочел мне Стар... Плевать, все это осталось в прошлом. Неподалеку я вижу Нааму и Сэма. Они не спускают с нас глаз, когда мы идем по площади. По крайней мере, Сэм не подходит к нам и не спрашивает у меня, хорошо ли я поела. Мария машет мне рукой. Она стоит у своего прилавка, но у меня совсем нет времени говорить с ней. Если Люцифер уже забрал Стар с собой в Париж, я больше никогда ее не увижу. Интересно. «Ангелы живут там, в Версальском дворце Людовика XIV?» Версаль. Дворцово-парковый ансамбль во Франции. Бывшая резиденция французских королей в городе Версале, ныне являющимся пригородом Парижа. С 1682 по 1789 год до Великой французской революции Версаль являлся официальной королевской резиденцией. Сады бы точно понравились стар, А ангелам вся эта роскошь. Имеется в виду сад Тюэльри, построенный со всей архитектурной строгостью, деревья в котором высажены ровными рядами и везде преобладает геометрия. Сады Версаля в том же классическом стиле регулярного французского парка с правильной планировкой, выраженной симметричностью и регулярностью композиции. Я напряженно открываю дверь в библиотеку и поворачиваюсь к Кассиэлю. «Ты сможешь оставить меня одну? Хотя бы сегодня? Мне нужно немного времени, чтобы побыть наедине с собой». Ангелу это не нравится. Я замечаю недовольство в его глазах, но он не станет отказывать мне в просьбе. «Я заберу тебя незадолго до заката», — говорит он. «Анфиэль будет ждать тебя на улице. Не забывай о главном правиле. Тебе нельзя покидать библиотеку». Я киваю. Я и не буду. Кассиэль уже не помнит, как я тащила его по катакомбам. Возможно, он действительно об этом забыл. Ангел был очень слаб и боялся темноты. Но, возможно, он не думает, что я осмелюсь спуститься в темные коридоры, когда моя жизнь в неопасности. Мне сказать Тициану, что ты тут. Ты хочешь его увидеть? Тебе в любое время разрешено принимать гостей. Было бы замечательно. «Сэм и Лилит знают, где он сейчас живет, но до полудня Тицан в школе. Я позабочусь об этом». Косель внимательно смотрит на меня, словно пытается угадать, не замышляю ли я чего-нибудь. Я смотрю ему в глаза, не дрогнув. Наконец, он слегка сжимает мою руку, а затем поворачивается и уходит. Анфиэль бросает на меня мрачный взгляд и встает у двери. Он наверняка считает, что охранять человека ниже его достоинства. Я бегу вверх по лестнице, открываю дверь и захожу в комнату. Прислоняюсь к высокой двери изнутри и делаю глубокий вдох. Я снова дома. Тяжесть камня, вот уже больше двух недель лежавшего на моей груди, становится легче. Воздух в квартире спёртый но он все еще такой родной, что на мои глаза наворачиваются слезы. Я медленно иду по комнатам, провожу рукой по книжным корешкам, столам и стенам. Я выхожу в наш сад и срываю последние листики мяты. В небе я вижу несколько летящих ангелов и, как мне кажется, замечаю крылья Кассиэля. Открываю окна, чтобы проветрить комнаты. Я так долго пряталась здесь стар, и следила за тем, чтобы ни один ангел ее случайно не обнаружил. Но это время прошло. Я впускаю в квартиру солнечный свет и свежий воздух, меняю постельное белье, хотя в этом нет необходимости, вытираю пыль. Я знаю, что таким образом я просто откладываю неизбежное. Когда у меня больше не остается домашних дел, я беру со стола Тициана мел, который он использовал раньше. Надеваю другие вещи, затем зажигаю свечу, вставляю ее в фонарь и иду ко входу, ведущему в катакомбы. С тех пор, как я сбежала из тюрьмы, я там больше не бывала. Затхлый запах заставляет меня затаить дыхание. Но я все равно спускаюсь все ниже по лестнице. Я решаю пойти направо, потому что этот коридор расположен глубже. Вода достаточно быстро оказывается на уровне моих бедер, но, несмотря на холод, я пробираюсь дальше. Помечаю каждую колонну мелком Тициана, чтобы потом найти путь домой. Рисую стрелки на каждом углу и развилке. Дважды я поднимаюсь по лестницам, но оба раза проходы оказываются замурованы. Я рисую крестики на колоннах, ведущих туда, чтобы не забыть об этом в следующий раз — Было бы неплохо найти настоящую карту, и я решаю поискать такую в библиотеке попозже. Когда мне становится настолько холодно, что я дрожу, я возвращаюсь в дом. Мне нужно стараться преодолевать более длинные расстояния, иначе я никогда не найду свою мать. Сегодня я встретила только крыс, ни одного члена братства. Вернувшись в библиотеку, я стираю брюки и обувь Вешаю их сушиться на солнце и надеваю вещи, которые мне принес Кассиэль. Потом нахожу в библиотеке пару книг и ложусь на наш диван. Остаток дня я провожу за чтением, пью чай и дремлю. Не могу вспомнить ни единого дня, когда у меня в распоряжении было так много времени, и я могла делать все, что хотела. Это удивительно приятно. И поэтому я просто наслаждаюсь бездельем вместо того, чтобы искать карту подземных ходов Венеции в библиотеке. Этим я займусь завтра. Вечером, как мы и договаривались, Кассиэль забирает меня во дворец Дожий. Я так благодарна ему за этот день, что бросаюсь ангелу на шею. Он сначала удивляется, но затем прижимает меня к себе крепче. Когда я от него отстраняюсь, мы оба смущены. Мне это было очень нужно, тихо говорю я. Я чувствую себя отдохнувшей и уже не такой бессильной перед своей судьбой. Я не просто жду конца. Я не знаю, что выясню в ходе своих исследований, но хотя бы не бездельничаю. «Это меня радует», — говорит Касель. «Я поговорил с Тицианом, и он зайдет к тебе завтра. Сначала он хотел броситься на меня и побить», — продолжает Ангел. «Но маленькая подружка остановила твоего брата». Я улыбаюсь но в то же время и беспокоюсь. Может быть, мне стоило сказать ему, что не ты, а отец Кьяры рассказал о моих планах Нерону? «Стефана Росси — ее отец?» — спрашивает Кассиэль, когда я закрываю дверь, и мы спускаемся по ступенькам к Пиацетти. «Ты что, не знал?» — он качает головой. «Да, это он. Я рада, что у Тициана есть Кьяра. Если он узнает о предательстве ее отца, то, наверное...» «Будет чувствовать, что должен прекратить эту дружбу». «Тогда не рассказывай ему об этом», — говорит Кассиэль. «Это явно ничего не изменит, а она кажется хорошей девочкой. Кьяра не несёт ответственности за грехи своего отца». «Но если мы не скажем ему о том, что произошло, он будет всегда на тебя злиться». «Предоставь это мне», — тихо говорит касель «Я с ним поговорю, как мужчина с мужчиной». Ему двенадцать, напоминаю ему я. В наше время в двенадцать ты уже мужчина. Я вздыхаю и обращаю взгляд в небо. Я замечаю расправленные черные крылья. Они кружатся над нами, и я тут же отвожу взгляд. День был таким прекрасным и спокойным. Я не хочу, чтобы он оказался испорчен. Ну ладно, сдаюсь я. Последние несколько недель заставили меня убедиться в том, что я... Не могу контролировать все на свете, как бы мне ни хотелось. Поэтому это дело я предоставлю Кассиэлю. Следующая неделя возвращает что-то вроде рутины в мою жизнь. По утрам я завтракаю с Кассиэлем в большом салоне Четвёртого Небесного Двора. Он всегда просит приносить продукты, которые я особенно люблю. И так как Кассиэль действительно старается ради меня, я почти все съедаю. «Ангел развлекает меня историями о небесах и заставляет смеяться. Лилит часто составляет нам компанию. С тех пор, как Кассиэль попросил ее сделать мне прическу перед моим визитом в четвертый Небесный Двор, она от нас не отстаёт. Каждый раз, когда Лилит приходит, Кассиэль закатывает глаза. Она сообщила ему, что Люцифер поручил ей навещать меня хотя бы раз в день, Но я не строю себе иллюзий на этот счет. Он наверняка просто хочет убедиться в том, что я буду стоять на своем месте в день искупления, а они с Сэмом, видимо, заняты более важными делами. К счастью, Люцифер не взял Стар с собой в Париж, и она все еще недалеко от меня. Каждый день я исследую катакомбы чуть больше, но все еще не нашла ничего, что указывало бы на расположение укрытия братства. Каждый день. Ко мне приходят Тициан к Кьяра. Единственное, кто растворилась в воздухе, — это Фелиция. Очевидно, ее мать так больна, что подруга сидит с ней рядом даже по ночам. А я каждый вечер возвращаюсь во дворец Дожи. Я задаюсь вопросом, не дал ли Михаэль Кассиэлю приказ держать нас подальше друг от друга? Рафаэль торгуется с Форфаксом, «За каждую книгу, которую тот хочет вернуть в библиотеку Люцифера», рассказывает нам Кассиэль этим утром. И при этом каждый ангел знает, что Рафаэль никогда в жизни книги в руках не держал. Просто для него это дело принципа. Я поставила ногу на стул и положила подбородок на колено. Я охотно слушаю Кассиэля, когда он рассказывает о своем доме. «Ты скучаешь по жизни на небесах?» «Или тебе больше нравится жить на земле?» «Сейчас я скучаю по ней», — признает Косель, бросая в рот клубнику. «Там сейчас намного теплее». «Ты можешь носить куртку», — предлагаю я, — «как мы, люди». Он с наигранным ужасом смотрит на меня. И скрыть свой стальной торс под еще большим количеством ткани, чем это делает рубашка? Лилит смеется, и Косель подмигивает мне. «Если ты не заметила, ангелы достаточно много думают о своей внешности», — говорит она. «Правда, тело Сэма более впечатляющее, чем твое. Косель корчит гримасу, но не выглядит обиженным. Я смеюсь. Так происходит все время. Эти двое постоянно пытаются меня подбодрить, и у них это отлично получается. Тем временем я уже привыкла, что мы так часто находимся одни». «Очень редко другие ангелы спускаются к нам, и если даже они оказываются здесь, то полностью меня игнорируют». В отличие от Люцифера, Михаэль послал в Париж почти весь свой двор. «Мне действительно нравится на земле», — признается нам касель. «Вечные ссоры небесных дворов очень утомляют, боюсь, после открытия станет еще хуже». Мы стараемся избегать разговоров о нашем совместном прошлом и будущем людей. Мы друзья. Хотя это возможно и наивно, я не думаю, что Кассиэль предаст меня еще раз. Я в любом случае рада, что ты здесь. Я имею в виду именно то, что сказала. Кассиэль стал мне опорой. Я не знала, куда пойти, когда покинула небесный двор Люцифера. Значит, мы прояснили этот вопрос. Косель встает со стула, и я знаю, что он имеет в виду не только этот конкретный момент, но и наши отношения в целом. Я простила его. Лилит прощается со мной и обнимает. «Желаю тебе хорошо провести день». Через час Косель провожает меня до библиотеки. На пиацете мы покупаем хлеб, сыр, помидоры и фрукты. Он настаивает на том, чтобы заплатить за меня, а его счастливое лицо меня забавляет. Как долго Тициан сегодня будет в школе, спрашивает ангел, когда мы стоим у прилавка Марии. С арены до нас доносятся звуки лязга мечей. Я не хочу вечно избегать Марии, и она радуется нашему визиту не только потому, что Кассиэль оставляет ей большие чаевые. Конечно, он может дать мне с собой продуктов из дворца дожи, но он любит покупать их на рынке. До двух часов, отвечаем мы с Марией в один голос. Она знает расписание моего брата лучше меня. За последние несколько недель она успела взять его под свое крыло. Кассель убирает голубоватую прядь с лица. Мириам, одна из многочисленных кузин Марии, которая недавно стала ей помогать, смотрит на ангела с нескрываемым восторгом. Я не могу упрекать ее за это. В нем снова появились мальчишеские черты». Да и вообще он всегда дружелюбен к ним обеим. Тогда я постараюсь вернуться вовремя. Я пообещал ему обучить его новым ударам. Мирям тихо вздыхает. Наверное, она бы с радостью посмотрела на них обоих во время битвы. Косель одаривает ее очаровательной улыбкой, и я толкаю его в бок. Он вздрагивает и робко улыбается. После этого ангел забирает пакет из рук Марии и кладет руку мне на плечо. «Не надо этого делать», — ругаю я его, когда мы идем дальше. «Мириам очень впечатлительная». «Я просто дружелюбно веду себя», — говорит он. «Мы все должны быть добрее к людям. Ты сама так говорила». Я удивленно качаю головой. «Ты отлично знаешь, что я имела в виду не такое дружелюбие». «Разумеется», — отвечает Касель, когда мы подходим к библиотеке. «Я исправлюсь. Когда я киваю...» Он отдаёт мне пакет с едой на день и отталкивается от земли. Его крылья еле двигаются. Как и каждый день, Косель ждет, пока я не закрою дверь и не помашу рукой на прощание из окна. И тогда он летит в четвертый небесный двор. Сегодня вечером, когда ангел вернется, он будет упражняться с Тицианом и немного потренируется со мной. После этого мы пойдем во дворец на ужин, Поговорим друг с другом или почитаем, пока не настанет время идти спать. Мне бы так хотелось, чтобы Кассиэль не был ангелом, и я могла бы рассказать ему об успехах моих исследований. Как и планировалось, я начала просматривать старые карты, которые собирал мой отец. Я пока что ничего не нашла, но, возможно, карты катакомб просто не существует. Вдвоем нам было бы проще — Но Кассиэль, к сожалению, последний, которого я могу просить о помощи. Может, мне стоит рассказать об этом Тицану и Кьяре? Они единственные люди, с которыми я сейчас общаюсь. Однако эта затея кажется опасной. Я отношу еду на кухню и сразу же спускаюсь в библиотеку. Картографическая секция огромная, и все в ней не очень хорошо отсортировано. В полдень раздается стук в дверь. Кроме моего брата, у которого есть ключи, обычно никто ко мне не приходит. Сначала я раздумываю над тем, чтобы проигнорировать посетителя. Но нельзя исключать возможности того, что что-то случилось со старой Летицианом. Когда я открываю дверь, к своему удивлению, я вижу на пороге Нааму и Сэма. Они смотрят на меня немного виновато. «Мы можем войти?» — спрашивает Сэм. Я чувствую облегчение от того, что не пошла сегодня в катакомбы. Мое отсутствие едва ли можно было бы объяснить. Я быстро стряхиваю пыль со своего свитера. Сегодня я осмотрела две полки, на которых располагались карты всех возможных мест на свете, кроме подземного лабиринта Венеции. На самом деле, визит ангелов заставляет меня чувствовать себя неловко. Мой взгляд устремляется на Анфиэля. Он молчалив, но не груб. Правда, сейчас я была бы не против, если бы он запретил им обоим посещать меня. К сожалению, он уважает верховных офицеров Люцифера и поэтому тут же кивает. Стояли ли они когда-нибудь на поле боя друг напротив друга? Я отхожу в сторону. «Что-то случилось?» — спрашиваю я, когда дверь за нами закрывается. «Устар, все в порядке». Я чувствую, как мое лицо бледнеет. «Разумеется, с моей сестрой что-то случилось, иначе зачем им приходить?» Я не говорила с Сэмом с момента конфликта с Габриэлем. Кроме того, Лилит наверняка рассказывает ему о том, как у меня дела. Ему не нужно было бы сюда приходить. «Мы пришли сюда не из-за стар», — ворчит он. «Мы переживаем за тебя». Мои глаза округляются. «За меня? У меня все отлично!» Наама фыркает. «Ну, конечно. Безусловно, проводить свои дни в этом огромном и прежде всего холодном здании просто потрясающе занимательно». «Это здание — мой дом», — отвечаю я. «А вечером придут к Яра и «Мы знаем». Сэм окидывает Нааму мрачным взглядом. «Ты пригласишь нас войти или нам уйти?» Он слегка улыбается, поднимая корзину в руках. «Мы принесли кое-что из еды. Очень хотели прийти к тебе в гости. Судя по всему, ангелы пытаются меня откормить. Не знаю, что мне с этим делать, но их забота меня трогает. Конечно, вам не надо никуда уходить. Я рада, что вы пришли. И я действительно рада. Меня само это удивляет. Я скучаю по этой дружеской компании. Улыбка Сэма становится шире, и он, кажется, чувствует облегчение. Поднявшись в квартиру, Нама бродит по ней. Она похудела и побледнела с нашей последней встречи. Наверняка уже через пару минут девушка спросит у меня разрешение пойти в комнату Олесю. Я пока не могу преодолеть себя и зайти туда. Все осталось так же, как и было при нем. Я убралась во всем доме, но только не в его комнате, как будто он еще вернется. Это глупости, но я не хочу стирать Олесю из своей жизни. Когда я прихожу сюда утром, я представляю себе, что он еще спит. А вечером, когда ухожу, я делаю вид, что он остался в больнице у Пьетра. Это самообман, и он работает плохо. Я прикусываю губу, потому что к моим глазам подступают слезы. Я обмениваюсь взглядами с Сэмом, который тоже беспокоится о Нами. Он распаковывает деликатесы, которые ангелы принесли с собой. Пироги с сыром кусочки дыни клубника, мясо на шпашках, помидоры и свежеиспечённая факача с оливками. факача итальянская пшеничная лепешка, которую готовят из различных видов теста, либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного. По сути, эта еда — просто издевательство над страданиями моих собратьев-людей. Я принес чуть больше, чтобы ты могла дать, «Тициану что-нибудь с собой», — смущенно поясняет он, — «для семьи, у которой он живет. Возможно, они обрадуются этому». «Я тронута» и тут же вспоминаю о сыне, которого он потерял. Вероятно, поэтому Сэм интересуется тем, как дела у моего младшего брата. Оба невинных мальчишки были вовлечены в войну, которая их не касается. Но во время войн так и происходит. Страдают невинные» большое спасибо он может и живет там но приходит ко мне каждый вечер это хорошо говорит сэм усаживаясь на стул пока я достаю тарелки из шкафа Люцу не нравится что ты так часто остаешься с кселем наедине нерешительно говорит ангел он задается вопросом чем вы с ним занимаетесь я удивленно поднимаю брови как чем мы кувыркаемся на шелковых простынях Наама выдвигает из-за стола стул и садится на него. «Я с радостью передам ему эту информацию, лишь для того, чтобы посмотреть на его лицо». Она злобно улыбается. «А что вы на самом деле делаете?» «Мы с Кьярой — это подруга Тициана. Часто читаем или сортируем книги в библиотеке. Ксель тренируется с Тицианом. Мне хоть и не нравится это, но... Остициант пообещал, что не будет сражаться на арене. Кроме того, он очень талантлив и от этого безмерно счастлив. «Я тоже мог бы с ним потренироваться», — предлагает Сэм. Касель, конечно, сражается неплохо, но...» Я скрещиваю руки на груди. «С чего это? Потому что ты мой друг? Или потому что Люцифер отправил тебя сюда в качестве шпиона? Откуда он вообще знает, что я прихожу сюда каждый день? Он разве не в Париже?» Там же ищут ключ. и тянется за куском хлеба. Люцифер знает все, кроме того, что мы приходим к тебе в гости, — говорит она между делом. Он запретил нам. Каждый вечер Люц возвращается из Парижа и просит нас докладывать о каждой мелочи. О том, когда Косель отводит тебя в библиотеку, как долго ты там находишься и кто приходит к тебе в гости. Люцифер каждый день возвращается сюда. «Неужели он не может выдержать ни единого дня без моей красивой сестры в своей постели?» Жгучее чувство ревности ни капли не ослабло за все эти дни. «Это просто унизительно. Я не хочу испытывать ничего подобного. Но, очевидно, его запрет вас не заботит?» Говорю я равнодушно, доставая два стакана из шкафа и ставя кувшин с лимонадом на стол. «Он может указывать нам, на каком фронте сражаться» говорит Семьяса, но не может решать, с кем нам дружить, а с кем нет. Я наливаю лимонад в их стаканы, и мы чокаемся. «За дружбу», — говорю я, и они повторяют эти слова. Мне бы хотелось ничего от них не скрывать. Чувствовал ли себя Касель так же, когда не помог мне? Правильно ли это — предавать своих друзей ради высшей цели или ради того, что считаешь правильным? Я понятия не имею, что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить открытие врат рая. Теперь, когда Альберта умерла, я должна обсудить это со своей матерью. Мне не нравится то, что я зависима от ее решения. Может быть, мне удастся уговорить Кассиеле, разрешить мне посетить Пьетро? Но позволит ли он мне пообщаться с ним наедине? Наверняка приблизить меня к ангелам в качестве ключа было только первым его шагом. От бездействия я нервничаю. «Как у него получается каждый день возвращаться сюда?» спрашиваю я. «Париж же очень далеко». Мне нравится мысль о том, что Люцифер измотан каждый день после вечернего полета. Сэм откидывается на спинку стула. «Для нас это недалеко. Мы сначала летим в небо». А оттуда в кратчайшие сроки добираемся до любой точки мира. Где бы ты ни был на Земле, вид на небеса всегда одинаковый. Ты что, не знала? Я качаю головой. Да и откуда мне знать? Никто никогда не рассказывал мне об этом. «Как дела у Стар?» — спрашиваю я после того, как допиваю лимонад. Мне все еще кажется ошибкой то, что я оставила сестру одну, хотя сейчас она в безопасности. По крайней мере, пока Люцифер не променяет ее на еще кого-нибудь. Что он, как хочется надеяться, делать не будет. Она скучает по тебе, говорит Сэм. Но в остальном хорошо у нас прижилась. Как думаете, вы сможете хоть раз привести ее сюда? Осторожно спрашиваю я. Стар наверняка скучает по дому. Так она могла бы тоже видеться с Тицаном время от времени. Люц никогда этого не позволит, а у нее от него нет тайн. Отвечает Нама на мой вопрос. Мне кажется, ты и не хочешь, чтобы он приводил ее сюда. Я быстро качаю головой. Об этом не может быть и речи. Тогда вы могли бы взять с собой пару кусочков мозаики. Феникс разрушил ее картину. Люц найдёт их и поймет, что у нас есть от него небольшой секрет. Почему Феникс это сделал? Ему было больно. Стар стала всей его жизнью, А Люцифер забрал её. «Она пошла с ним добровольно», — поправляет меня Сэм. «Тебе стоит сказать ему об этом еще раз». «А почему она сделала это?» — обращаюсь я к нему. Я снова и снова вспоминаю сцену в библиотеке. Люцифер увидел Стар и сказал, «Я нашел тебя. Я уже и не надеялся». А Стар ответила ему, «Я ждала тебя здесь». Я не понимаю, что они оба имели в виду. Но чем дольше я думаю об этом, тем яснее мне становится, что это не могло быть пустой фразой. За ней скрывается что-то большее. Я была слишком шокирована, когда Люцифер так быстро бросил меня. Сегодня я мыслю гораздо яснее, и за это благодарна Каселю. Его спокойная и ненавязчивая забота вернула меня на землю. Если бы я раньше пришла к этому выводу, Я бы могла еще в Пятом Небесном Дворе спросить у Стар, что происходит, но она ни разу не пыталась объяснить мне ситуацию. Раньше он крутил всеми женщинами, как хотел. «И тобой в том числе», — слышу я в интонации Наамы. «Это не ответ. Между нами происходит дуэль взглядов, и Наама проигрывает. Сэм...» — обращаюсь я к нему. «Там скрыто что-то большее». Слова звучат, вероятно, слишком умоляюще, но он качает головой. «Боюсь, что нет», — медленно говорит ангел, сначала даже не поднимая на меня глаз. «Знаете что? Вы, ангелы Пятого Небесного Двора, лжете еще хуже, чем ваш господин!» «Когда они уйдут, я буду искать информацию в Новом Завете. Он находится в библиотеке, а откровение — его часть». Мне не нужна их полуправда и их ложь. Кроме того, я давно привыкла сражаться одна. И то, что Люцифер что-то планирует, а не танцует под дудку своих братьев, я поняла сразу же, когда увидела записи в его кабинете. Я должна узнать, какую роль во всем этом играет Стар. Вряд ли это изменит факт того, что он влюбился в нее с первого взгляда. Если бы Стар была нужна ему только для воплощения плана, Он бы доверился мне. Мы бы могли бороться вместе. Я не Сириэль и никогда бы его не предала. В комнате воцаряется неловкая тишина. Кассиэль сказал нам, что ангелы уже определились с семью девушками, которые примут участие в испытании ключей. Будут бросать жеребий, или ангелы снова смогут устроить аукцион? Спрашиваю я, чтобы нарушить тишину. Жеребий решит их судьбу. Говорит Сэм. «Рав хотел избежать катастрофы, которая произошла с тобой, но Люц все равно не интересуется ни одной из девушек. Нам пора идти». Он смотрит на Нааму. «Можно мне еще на секунду зайти в его комнату?» спрашивает она, не произнося имя Олесио. Я киваю. «Конечно. Оставайся там сколько хочешь. Тогда я пойду один», говорит Сэм. «Береги себя». «Последнее предложение он адресует мне. Я буду в библиотеке, если тебе что-то понадобится. Я совсем ненадолго. Ты злишься на нас», — говорит Сэм, когда я провожаю его до двери. «И я это понимаю. Можно ли нам все равно приходить к тебе время от времени? Для нее это важно. Смерть Олеся сломила Нааму, хотя она и пытается делать вид, будто ничего не произошло». Я не помню, чтобы она когда-нибудь была такой. После того, как нас заперли, она стала злой и расстроенной. А сейчас она в отчаянии, и мне это не нравится. нама всегда была такой смелой. Она может приходить так часто, как пожелает. И я не сержусь на вас, отвечаю я. Я все еще немного зла на Люцифера, но все в порядке. Я уже смирилась с тем, что... Я останавливаюсь и пожимаю плечами, потому что не знаю, как закончить это предложение. Кроме того, это тоже ложь. Ты очень ему дорога, Мун. сам кладет руку мне на плечо. Он не может вести себя иначе. Как скажешь. Я открываю дверь и тем самым завершаю разговор. До скорого, Сэм. Передавай Лейлит привет от меня. Ты же видела ее сегодня утром. Укоризненно говорит он мне, и я улыбаюсь. «Лилит не позволяет Кассиэлю себя прогонять, да и я рада, что она рядом со мной. Она очень упрямая, и если чего-то хочет, всегда это получает». Люц бесновался и кричал на нее, а Лилит просто стояла перед ним, скрестив руки на груди, и спокойно слушала его проповеди. После этого она повернулась и ушла в четвертый Небесный Двор. С тех пор он ни слова ей не сказал. «Я улыбаюсь». Она самая смелая из вас. Я знаю, она всегда такой была. Может, ты этого и не знаешь, но... Когда Лео умирала, Лилит держала ее на руках. Я никогда не забуду этого. Мне хотелось бы что-то ответить на это. Например, то, что я отлично это знаю, потому что видела произошедшее во сне. Или то, что он идиот, потому что не видит, как сильно Лилит любит его». Но наша дружба сейчас на распутье, и я не хочу лишний раз обременять Сэма. Я возвращаюсь в библиотеку и ищу Новый Завет. Откровение имеет пророческий характер. У отца, разумеется, есть бесчисленное множество версий Библии, а также разные издания Ветхого и Нового Завета, но было у него и любимое издание. Он записывал в нем свои мысли, и когда я читаю эти заметки, «Мне кажется, что он рядом со мной». Забрала ли Стар свою книгу с собой? Она была так важна для нее. Работает ли она в покоях Люцифера над ней Позволяет ли ему читать ее? Если бы я вместо его спальни пошла в его кабинет в ночь перед последним испытанием, я бы пережила меньше страданий и узнала бы больше информации. Но сейчас, как и прежде, Я пытаюсь нащупать хоть что-нибудь в темноте. Из библиотеки можно проникнуть в кабинет. Я наверняка смогу найти путь туда через катакомбы. В этот раз я иду туда сильный и здоровый, а не наполовину обезумевший. Я знаю, что смогу ориентироваться там. И это не займет больше времени, чем каждодневные вылазки. Стоит ли мне туда отправиться? Смогу ли я разузнать больше о планах Люцифера? В третьей комнате библиотеки я нахожу искомое издание Нового Завета. Я внимательно читаю его следующие несколько часов, делаю заметки и сравниваю их с теми, что оставил на полях отец. То, что он написал, читается с трудом, но я все же провожу по строкам пальцами, пытаясь разглядеть. Я так сильно скучаю по нему. Над этими текстами целыми веками трудились ученые и теологи, но они не пришли к единому мнению насчет интерпретации. разве я могу все выяснить всего за пару часов? Правда эти теологи ничего не знали о возвращении ангелов. они не могли верно истолковать пророчество, а я могу попытаться. Я еще раз просматриваю текст, но несмотря на то, что мой опыт общения с небесными созданиями обширнее, чем у всех исследователей Библии, я не нахожу ничего нового к концу своих поисков. Я припоминаю, что читала в кабинете Люцифера. У трона Господа стоят другие троны, на которых восседают Серафимы и Архангелы. Вокруг стоят семь херувимов с факелами в руках, Агнец получает от Бога свиток, скрепленный семью печатями. Когда ломается первая печать, появляется первый из четырех всадников. Он сидит на белой лошади и держит в руках лук и стрелы. Второй сидит на огне на красной лошади и держит меч в своих руках. Третий, восседающий на черной лошади, держит в руках весы, а четвертый всадник на бледной лошади — Это смерть. Он получит власть над четвертью земли. Тогда я думала, что это он, тот самый всадник на бледном коне. Но кто тогда другие? Возможно, на белой лошади сидит Михаэль, а на чёрной Уриэль? Огненно-красный конь бы тоже подошёл Люциферу. Кроме того, я уверена в том, что в тексте Люцифера были упомянуты ключи, которые должны были произнести святые слова. В книге отца речи об этом не идет, но он всегда говорил мне, что именно ключи положат начало апокалипсису. С чего он это взял? Было ли это то самое тайное знание, которым обладает наша семья? Именно поэтому я должна была стать ключом, чтобы все это остановить. Я внимательно читаю дальше, и волнуюсь все больше с каждой минутой. Ответы на мои вопросы прячутся где-то между этих строк. Я лишь должна верно истолковать предложение. Мои глаза останавливаются на словах «чаши гнева», скользят дальше к высказыванию о том, что на чела 144 тысяч человек будут положены печати Бога. Все соберутся, затрубят трубы, и горы и острова двинутся с мест своих. Описание всех земных ужасов становятся все более диковинными. Речь идет еще и о том, что ангелы должны сразиться с драконом. В христианской мифологии дракон тождественен Люциферу. Версия откровения передо мной заканчивается словами «Я послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И дух, и невеста говорят «Прииди», и слышавший да скажет «Прииди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Книга Откровений, глава 22, стихи 16-17. Раньше Люцифера называли утренней звездой. Он звался Светоносным. И только со временем его роль изменилась, когда ангел превратился в сатану и абсолютное зло. Как я теперь знаю, виноваты в этом другие архангелы. Они навязали ему эту роль, хоть он и бессердечный, но точно не злой. «И дух, и невеста говорят», — бормочу я. «Невеста! Разве это возможно?» Моё сердце сжимает ледяная рука. Утренняя звезда и его невеста. Так ясно написано, хотя невеста и не упоминается в версии, лежащей у Люцифера в кабинете. Всё же, скорее всего, эта невеста играет важную роль. Неужели судьба Стар была предначертана? Знала ли она об этом? Рассказал ли ей об этом наш отец, скрыв этот факт от меня? Но почему тогда она ждала, пока он ее не нашёл? Почему просто не пошла к нему? Многие вопросы остаются без ответов, но завеса тайны медленно приподнимается. Люцифер никогда не заводил отношений с человеческой женщиной, как сказали Наама и Лилит, но сейчас живет вместе со Стар. Он даже берет ее с собой на праздники на небеса. А меня он прятал в своих покоях. Он планирует править раем вместе с ней? Они собираются решать, кому можно вкусить с древа жизни, а кому нет? Мои руки трясутся от мысли о том, что они будут жить вечно. Будет ли Стар с ним счастливо? Я прижимаю книгу к груди и отправляюсь в раздел библиотеки, в котором лежат карты. Сейчас важнее найти план. Я должна вернуться в кабинет Люцифера, чтобы сравнить обе версии. Возможно, есть еще какие-то различия. Если Люцифер днем находится в Париже, а ночью в кровати стар, наверняка он мне не помешает. Когда Кьяра и Тициан приходят ко мне вечером, я быстро убираю уже просмотренные карты обратно на полку. Я не хочу втягивать их во все это. По крайней мере, до тех пор, пока я смогу держать это в тайне. Кроме того, надо избежать того, чтобы Кьяра могла случайно разболтать своему отцу, чем я тут занимаюсь. Мы идем на кухню, и вскоре к нам присоединяется Наама. За своими исследованиями я совсем про нее забыла. Она провела в комнате Олесио почти весь день. Ей явно стало лучше, потому что она больше не выглядит такой напряженной, как раньше, хотя ее глаза и блестят от слез. «Ты хочешь поесть с нами?» — спрашивает Кьяра, придвигая тарелку с нарезанными фруктами к Нааме. «Ты была девушкой Олесио, верно?» Наама тянется за кусочком яблока и медленно его жует, она не отвечает. «Он постоянно о тебе рассказывал», — продолжает Кьяра. а Стар собиралась нарисовать ему твой портрет». Я тяжело сглатываю и задаюсь вопросом, как Наама выдерживает подобные расспросы. «А где он?» — нерешительно спрашивает она. «Можно мне посмотреть?» Кьяра чешет затылок. Судя по всему, она только сейчас поняла, что сказала. «Он всегда носил его с собой», — тихо говорит она. «Я думаю...» Девочка прерывается и смотрит на меня в поисках поддержки. К моему удивлению, Нама улыбается вместо того, чтобы расплакаться. «Значит, в момент смерти он был не один». Большие карие глаза яры наполняются слезами. «Да, думаю, так и было. Но ему для этого и не нужен твой портрет». «Ты умна не по годам», — говорит Наама. «Спасибо, что рассказала мне об этом. Мы все по нему очень скучаем». Наама сглатывает и поворачивается к Тициану. «Я слышала, что ты хотел научиться драться». Смена темы меня смущает, но брат быстро кивает. «Хочешь показать мне?» Чему тебя уже научил Касиэль. Прежде чем я успеваю возразить, брат встает со стула. Ты тоже идешь с нами, говорит она к Яре. Женщины тоже должны уметь сражаться не хуже мужчин, а ты для этого уже достаточно смелая. К вскакивает с места и берет Нааму за руку. Кассиэль ни разу мне этого не предлагал. Изумленная Наама хлопает глазами, но не отпускает маленькую руку девочки. «Значит, настало время твоего первого урока». «Мы тренируемся до самого вечера». Кьяра достаточно умело метает ножи и много раз побеждает Тициана. Правда, он лучше нее прыгает на скакалке, и в итоге у них ничья. «Надо более уважительно относиться к девушке, которая тебе нравится». Нама похлопывает его по затылку, и тот краснеет. «Держу пари. Олесио учил тебя этому?» Яру ухмыляется, Отецан смущенно кивает. Незадолго до заката мы отводим кяру и Отецана домой. Анфель следует за нами словно тень. У меня не было дня, когда я думала о нашем будущем меньше, чем сегодня. Я чувствую себя отлично, и думаю на Ама тоже. Спасибо, говорит она, прощаясь со мной около четвертого небесного двора. Я бы с радостью это повторила. Я тоже. Отвечаю я, обнимая ее. Ты понравилась к Она мне тоже нравится. Щеки на амы алеют, как будто ей стыдно. Я не могу представить себе, что она будет спокойно смотреть на то, как оба ребенка погибают во время апокалипсиса. Два дня спустя Кассиэль раньше обычного отводит меня в библиотеку. Сегодня воскресенье, и площадь пустует, потому что рынок не работает. На улицах непривычно тихо. «Скажешь мне, в чем дело?» Я толкаю его в бок На небесах я вижу удивительно много пар крыльев, и это меня беспокоит. Через пару часов в Париже состоится первое испытание ключей, и мне нужно там присутствовать. «Значит, скоро найдут последнюю девушку. Вы, должно быть, рады этому?» Он проводит рукой по волосам. «Меня это совсем не радует». Если бы все было так, как я хочу, никакой рай нам не понадобился бы. Неожиданно слышать от него такие слова, но Наама и Лилит уже высказывали подобные мысли. Касель переходит на шепот. Рай, не стоит всего этого. Чтобы понять, что он имеет в виду под этим, мне не нужно ни о чем его расспрашивать. Ты уже знаешь, что это будет за испытание? Нет. «Мы узнаем об этом только на старте». «Ты нашел хоть одну девушку из тех, кто участвует?» Он почти негодующе качает головой. Я сказал Михаэлю несколько недель назад, что больше не могу быть охотником за ключами. Я же тебе уже говорил. Ты думала, я соврал? Думала ли я так? Откуда мне знать, чем он там занимается, когда летает на небеса по утрам? Правда, меня это и не касается». Может быть, Кассиэль уже не охотник, но он все еще один из подданных Михаэля. Надеюсь, тебе не пришлось ссориться с ним по этому поводу. Я, к собственному удивлению, обнаружил, что признание Михаэля не так много для меня значит, как я думал. Мы подходим к входу в библиотеку. «Когда ты вернешься? спрашиваю я, поглаживая его по руке. «Только завтра». «Тебе удобно будет остаться в библиотеке на ночь. Иначе тебе придется одной спать в покоях четвёртого небесного двора. Но, кажется, здесь тебе будет комфортнее». «Я с радостью останусь тут. Большое спасибо, что ты позаботился об этом». касель кажется, испытывает облегчение. «Значит, увидимся завтра?» Я целую его щеку, и он явно удивлен моим жестом. Все это для него не так просто, как я раньше думала». Я не могу пожелать вам удачи. Думаю, ты это понимаешь. Я этого и не ждал. Будь осторожна. И ты тоже. Я смотрю ему вслед, наблюдая за тем, как Кассиэль присоединяется к другим ангелам, собравшимся на площади. У меня в распоряжении будет целый день и целая ночь. Тицан хотел сегодня пойти в гости к Яре, а это значит что я смогу спокойно поработать над планом.